жест вторая глава 14 к людям Что это там впереди Дренги как один подорвались, выскочили на нас с корабля. Я признаться, тоже не усидел на месте, и чтоб развёрнутый поперёк корпуса парус не загораживал обзор, присоединился к остальным да было на что посмотреть там впереди куда наш дракон море рвался полным ходом заканчивалась сплошная облачность под которой я жил с момента попаданства а остальные всю жизнь просто тянулось тянулось как низкая крыша над головой и заканчивалось не истончалась, растворяясь в небесной синеве, не лохматилась, протягивая длинные лоскуты, как обрезали ножом. Здесь низкий грязно-серый потолок над головой еще есть, а вот там чуть дальше уже нет. Там только голубизна бесконечно высокого небесного свода, яркое солнце и вереницы белоснежных кучевых облаков». Офигенно, выдохнул под нос. Господи, как же мне этого не хватало, даже в груди защемило. Мы увидим Асгард, неуверенно и даже немного испуганно пробормотал Фрейер. Не переживай, не увидишь. Снор, восседающий по-турецки под самой мачтой, передвинул фишки на доске. А я вот так. «По крайней мере, не при жизни!» – поддержал его боли, сидящий напротив, в такой же позе, не отрывая взгляда от игрового поля. «Хороший ход, дружище!» «Глаза поберегите, дуралеи!» – проворчал расслабленно облокотившийся на борт Ойвент, вытянувший ноги поперек палубы. «Вы такого яркого солнца за всю жизнь не видели. Будете долго смотреть, потом слезами умоетесь, и глаза болеть будут!» Кстати, сообразил я, а он прав. Даже выход из тёмного подъезда на залитую солнцем улицу доставляет массу неудобств. А тут парень всю жизнь проживший в условиях низкой освещённости. Интересно, как поведут себя наши отлично видящие в темноте глаза на таком ярком свете. Глаза повели предсказуемо. Слёзы, боль, и не возможность открыть больше, чем на миг. Не переживайте, к вечеру пройдёт, успокаивал восседающий на своём месте Кнут. Постарайтесь смотреть сильно сощурившись, а по возможности вообще не смотреть и чего-нибудь холодного приложите, только морской водой не смачивайте, ещё сильнее жчь будет. Спасибо, кэп. А нет случаем каких-нибудь глазных капель. не знаю, визина, например, ну хотя бы спитый чай, и срочно надо напрогрессорствовать солнцезащитные очки. Мысленно представив рожу Кнуда в мотных темных очках, я не выдержал и заржал. — Что, Асгир, так плохо? Послюняй в палец и смочи, будет полегче. Я махнул рукой. Все, дескать, норм, но советом воспользовался. С памятного момента, когда Сигмунд отдал долгожданный приказ идем к дому, пошел третий день. Два дня добирались до Бьерки. Могли бы и меньше, но кнут уперся, и нам пришлось делать длительную стоянку на островах рядом с южной оконечностью восточного острова. Старый мореход боялся, что до темноты можем не дойти до Железного мыса. Я, правда, не видел большой беды. Мы же не в открытый океан при этом умотаем. Я помню его рассказы. Даже если поймём, что промахнулись мимо железного мыса, то можем просто довернуть на юг несколько часов и здравствуй побережье срединной земли, так орки называли континент, где жили люди. Но поскольку не я командовал парадом, мнение своё держал при себе. Бездельничать на стоянки не дали. Мы подвели драккар на песчаном мелководий как можно ближе к берегу, разгрузили полностью, включая балласт, потом подвели ещё ближе. С помощью оттяжек накренили на один бок, осмотрели днище, накренили на другой с той же целью, загрузили корабль заново. Перебрали добычу, пересчитали, раслезились. Да это бог Один, кажется. Он тут и за торговлю отвечает. Так вот, дай Один, если мы набрали зерновых на скипунд, в переводе на более привычные земные меры веса, наверное, что-то около полутора сотен кг, посчитал так, потому что зерно заняло три больших мешка на вид пятидесяти килограммовых. Насколько помню, цены 2 пунда зерна А это что-то около килограмма в борги стоили сотую часть марки. Считай, полторы марки заработали. Блин, можно купить целое копье. Ещё останется на половинку щита. Д да охренеть не встать. Вот это добыча. Шкуры в виду их плохой выделки по утверждениям знатоков рынка Холдов можно скинуть ещё на полмарки. Слов нет, вяленое мясо было решено не продавать. День провели в бьёрке. Старшие сбывали добычу. Больше половины команды на берег не сходили, рассудив, что без денег там делать нечего. Я ходил пошататься, поглазеть. Впрочем, пустая трата времени. Утром отвалили рано, с рассветом поднялись, сварили кашу позавтракали плотненько и в путь. Пару часов до железного мыса, потом кнут сверился со своей дощечкой. И вот уже почти полдня корабль идёт полным ходом на юг. Сколько тогда кнут, говорил, половина светлого времени, прикинул, наверное, часов 6. Значит, скоро увидим землю. «Земля!» На носу и корме Сигмунд с подачей фритефа выставил по наблюдателю. Объяснение простое. Места эти не та глухомань, где мы до этого путешествовали. Риск встретить черных или корабли людей был уже не нулевой. «Берин!» – резюмировал вернувшийся на корму Снор. «Это острову серединной земли?» – оживился Синдри. «Он самый!» – кивнул Кнут. «Здесь отдохнем, запасы питьевой воды пополним». «А там уже люди?» Берси, до сих пор закрывающий воспалившиеся глаза ладонью, приподнялся на локтях, взглянул на кормчего из-под козырька. С Нор с Кнутом переглянулись, Хольт кивнул типа «Рассказывай ты». Когда-то, судя по развалинам, там был форпост людей. Даже приличная гавань с причалами сохранилась. Но потом они не выдержали и сбежали. Чего не выдержали? не понял Берси. Чего? Чего? ответил Закнуда Синдри. Нас не выдержали, верен. Это ближайшая земля к Коркленду. Большинство кораблей идут сначала сюда, и уж потом вдоль берега держат путь на Вестдант. А ты откуда знаешь? Отец рассказывал. Правильно кивнул Кнут. И обрат на мы берена не минуем. А чёрные там базы не держат, приподнял голову я. Это же логично. Никто мимо не проплывёт. Чёрные не дураки, хмыкнул Снор. Если это понятно даже тебе, это понятно и всем остальным. Их бы выжгли здесь колёным железом. Хм, но ну тоже верно. Я опять развалился на шкуре плаща, прикрывая глаза. Болело всё меньше, даже удавалось неплохо осматриваться, приоткрывая сощуренные глаза на мгновение. Гнуд, как я заметил, щурился уже гораздо меньше, хотя в начале, когда вышли из-под облаков, вообще смотрел сквозь две еле заметные щели. Берен остров небольшой, но есть источники питьевой воды, растёт лес. Иногда, прежде чем пересекать Асустмар, мы ремонтируем здесь корабли. Скорее всего, здесь заночуем, чтоб потом меньше стоянок у людских берегов делать. А что нам люди? Ририк, переместившийся на освободившееся место, Ролла сидел с повязкой на глазах. Ночевали же мы под боком у огров, Кнут со Снором вновь переглянулись. Это люди, парень, веско проговорил Снор. Огры не умеют плавать и боятся воды. Люди строят корабли и даже сами плавают. В смысле, плавают в воде, как рыбы? Не, Снор усмехнулся. Как лягушки. И что, нам их бояться, что ли? А посаться, поправил Хольт. Вот, помнишь, мы под берегом на якоре ночевали. Огры бы до нас ни в жизни не добрались, а люди могут хоть на лодках незаметно подплыть, хоть вообще вплавь зажмут нажив зубах, приплывут, влізут на палубу не слышно и горло тебе перережут спящему. Ририка, кажется, немного пробрало. Впрочем, не его одного. дольше поговорить не удалось. Спустили парус, сели на вёсла. В гавань, про которую говорил Кнут, мы не заходили, пристали в маленькой открытой бухточке, выставили караулы. Значит так, опять взял слово Фритьев. С этого момента дежурим по четверо, всегда: днём одна четвёрка, ночью другая. А днём, где караулит по любопытству кто-то, Хоть на берегу, хоть в море, отрезал ветеран. Двое на носу, двое на корме, всегда и не дай торг, кто-то зазевается. Он продемонстрировал пудовый кулак. В бухту впадал небольшой весёлый ручёк. Выделенный народ занялся пополнением бочек с водой. Кнут с парой помощников принялся кошеварить. Фритов, я пройдуся, смотрюсь. подошёл я к ветеранам, мало ли что. Дело акיוнул тот, только возьми ещё пару ребят. Реген, не хочешь с дренгами по острову пройтись? Понятно, без взрослых не гуляйте. Естественно, я вытянул Синтри и Биярни. Хотел было Торстен присоединиться, но его назначили в ночной караул и порекомендовали подремать про запас. Берен действительно оказался небольшим островком, в длину вряд ли больше десятки километров, а в ширину в самом широком месте не более 4. Всё это я разглядел с небольшой горушки, вскарабкавшись на растущую на её вершине зель. Восточный конец уже запятны шири, а на юге через неширокий пролив виднелось длиннющее убегающее в обе стороны за горизонт полоска берега. «Вот ты какая серединная земля! Это сюда я стремился. По рассказам, целый континент сродни нашей Евразии и где-то за ней в Южном море ждет меня не дождется вожделенный остров странников. Ну вот я и стал на шаг к тебе ближе». «Асгер, ты там не заснул?» махал земли Бьярни. пошли наверняка пожрать уже готово сейчас протелемся и останемся голодными ешьте наворачивайте поучал за завтраком кнут горячо теперь поедим не скоро отвалили судя по солнышку курс на юго-запад опять шли держась от берега на границе видимости слушай кнут от чего мы всегда так далеко от берега держимся Меня, а также Синдри Фрейера и Хельги назначили дневными дозорными. Я, естественно, напросился на корму поближе к куrmчему, а вот Синдри отправили на нас. А то я вас, друзей, знаю, ворчал Фритьев, зацепитесь с языками, как женщины на посиделках. Нас голыми руками можно будет взять. В напарники достался Хельги, с которым до этого мы почти что не общались. Сидел он третьим сноса за Моди и Бруни, в строю стоял понятно ближе к центру, но с другого фланга. В общем, мало пересекались. Знал я про него только то, что ему 19 лет, отец погибший Хольт, и парень ждал первой возможности силечь рождения ребёнка, чтоб уйти в поход. Среднего рост, то не здоровяк, ну и щуплым не назовёшь, молчаливый и только у него и Рерика из всех дрэнгов были шлемы. Теперь я стоял и, не отрываясь, сканировал водное пространство со стороны берега от траверза корабля и назад. Чем дальше от берега, тем меньше мелей и подводных скал, не замедлил поделиться мудростью Кнут. К тому же, если черные выскочат из бухты, будет время подготовиться. Какие здесь чёрные, старик. Риген не пошёл играть в настолки и сейчас валялся на своём месте. Шли под парусом, но учитывая, что ветер дул почти сбоку, скорость выходила небольшой. Тогда люди, пожал плечами кормчий. Корабли у них плохонькие и маленькие, но если будет много и выскочат неожиданно, он пожевал губами. Вообще-то, тот берег это северное побережье человеческой империи. Вот с этими кораблями я бы никому не пожелал встретиться. Кнут. А что за империя, о которой слышу, а никто ничего не говорит? Опять сказки опытных хольдов, чтобы пугать новичков? Ририк, как обычно, источал скептицизм. Нет, парень, не сказки, вздохнул Реген. «Империя у людей есть, только она ушла из многих мест. Например, из Вестленда, куда мы идем. Да и на побережье Аустмара их давно не видели. Ну и чем они такие страшные?» «Организацией и многочисленностью». Реген как будто штамп поставил. Я на миг оглянулся. Улыбка сползала с лица Рерика. то ли дошло, то ли тон подействовал, даже на меня от слов Хольда холодок повело. Один на один средний боец людей уступает Торку. Люди слабее, медленнее, не так выносливы, они сильнее страдают от ран. Малейшая царапина вызывает у человека сильное кровотечение. Они не видят в темноте и хуже слышат. Риген чуть тени пальцы загибал. Так что ж Тош перебил Ририк Хольт: "За то людей больше, их женщины могут рожать чаще, чем раз в год". "Ну, это-то вряд ли, усомнился я про себя. Разово в год и то часто. У них бывает рождается по два и даже по три ребёнка за год". "Брехня, не может такого быть". "Может, Ририк, может, правда редко". В среднем в войной у людей богаче вооружены, у них чаще встречаются кольчуги, почти все имеют шлемы. Я насторожился. Какая-то зацепка в сознании сработала. Правда, сообразить, что именно не смог. Но самое страшное это имперские легионы. Они сплочены и дисциплинированы, и они многочисленны. Риген, а ты с ними встречался, не утерпел я. С кем? С легионами? Разок было дело, немолодой лучник вздохнул. На второй мой год ты в Лидии вынесло нас штормом к берегам Валанда. Это на восток через пролив от Вестлянда, пояснил кнут. Да, кивнул Риген. Восточнее и, кажется, южнее, но мы это потом поняли. Так вот, вода пресная кончилась, да и еды крохи оставались. Решили мы чем-нибудь разжиться. Пристали, осмотрелись. Места там, кстати, богатые. Поля широкие, пшеница растёт, целые леса с фруктами на ветках, явно не дикие, специально высажены. Идём, думаем, может, что и помимо еды перепадёт. Больно уж край благодатный. Он опять и вздохнул. Да, видимо, углядели нас заранее. У имперцев по берегу специальные башни дозорные раскиданы, скринился с пояснениями кормчий. Наверное, я не знаю, пожал плечами Хольд. В общем, выходим мы из Лыска, а подруги навстречу нам быстро-быстро их воины движутся. И что больше всего мне запомнилось это то, «Как они держали строй? Как наш?» «Не-е-е», – качнул головой Регин. «Мы с троем только в бой идем, и при этом наш строй – это один или два ряда, бывает три, но редко, а эти даже бежали с троем, причем, знаете как, по четыре в ряд и плотно-плотно друг к другу, в ногу, как один воин». Зачем? удивился Рерик. Герон, да какая это? И этих людей нам стоит бояться? Немолодой лучник снисходительно усмехнулся. Стоит, а как нас увидели, сразу перестроились, только что бежали к колонной, и тут раз, по 10 в ряд и в глубину по 8. Я мысленно представил. Хм, чёрт. А ведь это мне что-то напоминает. Я так увлёкся, что на миг забыл, что мне надо следить за морем. Благо, никто этого не заметил. И что было мрачно поинтересовался сидящий ближе всех кармебиарни. Форин к карме у нас был мудрый, Альмонт одноглазый. Увидел он, как они слажено двинулись на нас, прикрываясь большими прямоугольными щитами и выставив копья до «Да как зорёт ходу. И помчались к берегу как ветер. Благоорки бегают быстрее людей. Он опять усмехнулся, теперь иронично, потом помрачнел. А как отходить стали, нас чуть было их корабли не перехватили, большие. Он уважительно кивнул головой. Больше наших и вёсла у них в три ряда. Ах, ринеть! Да это же «Триера! Я чуть в голос не заорал! Господи, ну как же тут все похоже на мой мир! Хотя, наверное, мысль человеческая или, скажем, уроча по одному и тому же пути должна пойти. Надо увеличить число грибцов, не расширяя судно. Так давайте их посадим один над другим!» «Реген, а как они выглядели?» Я опять отвлёкся от моря, за что заработал неодобрительный взгляд Кнуда. Кто, корабли? Да не легионе, ну, в смысле, войны эти имперские. Риген на секунду наморщил лоб. Шлемы у всех бронзовые, глубокие, щиты большие, прямоугольные, больше наших, наверное, тяжелее. Копья Копье скорее покороче. Ах да, все поголовно в кольчугах. Ух ты, воскетился рерик. Вот бы нам такие попались, это ж сколько кольчуг. Да мы с одного боя разбогатеем. Я не поворачиваясь скривился: вот идиот. Если у них организация, как в известном мне римском легионе, тебя, олень ты северный, порвут на лоскутки. вари рядки организация кроют индивидуальный скилл как быковцу это любой на моём курсе скажет а как же их корабли догнали вас не они медленные хоть и весел много ушли мы от них а как же припасы вода вот с этим туго пришлось даже морскую пытались пить повезло на второй день дождь пошёл а там уж мы к вестлен додошли «Ну, это мы слышали. Старые добрые ветеранские байки. Я у стеуса в свой сектор, переваривая услышанное». На второй день, выспавшись, я опять пристал к кормчему. «Слушай, Кнут, а на побережье, вдоль которого идем, живет кто-нибудь? Может, города какие есть, деревни?» Ничего, качнул головой Стрик. Если и есть какие поселения, все вдали от моря, на пару-тройку дней от берега вдоль нашего пути сплошной непроходимый лес. Лес я видел, ночевали на якоре метрах в 200 от берега. Гнут и дальше бы отошёл до якоря не доставал до дна. Насколько хватало взгляда, низкий бирик и лес, лес, лес густой, я бы сказал, непроходимый, растущий прямо от невысокого подмытого обрыва. Ну я не лесник, в простой жизни в лучшем случае на шашлыки выбирался, а в новой большую часть прожил почти без леса. Да и у борга леса были чистые, а здесь Хоть мы и не подходили близко, но я видел сплошные завалы густейшей подлесок, а выше ствол к стволу настолько близко, что не представляю, как между ними протискиваться, по крайней мере, орку. Что высматривая шли сной народ, кмыкнул у меня над причём Ойвент. Какой ещё народ, удивился я? Там же вроде люди живут. Да, это земля людей, подтвердил Хольд. Но люди не живут в густых лесах. Им, как и нам, нужно где-то выращивать еду, пасти скот, а в лесах здесь обитают лисовики. Они живут на деревьях, питаются дарами леса и никогда не выходят на открытое пространство. Но говорят, если поймать такого и пригрозить оставить на солнце пёки или бросить в море, то он покажет, где в чаще леса растёт волшебный корень. "Порям волшебный, обны", сыронизировал я. "Опять начались эти ветеранские сказки". "Конечно, волшебный", удивился моей иронии Ойвенд, говоря, "до древности был герой, вождь смелых воинов Змалиево Бьорн. Много он ходил в походы, много добыл славы и богатств, но уже чувствовал, что скоро придёт час, когда не сможет поднять щит и взять в руки копёй". И вот однажды, против обыкновения, заночевали они на берегу. Ибо старый был бьёр на море очень непокойно. А ночью, когда все спали, он неожиданно проснулся и увидел, что по их лагерю ходят невысокие и очень худые существа с корой вместо кожи и ветками вместо рук. Схватил он тогда одного и размахнулся, чтоб бросить в море. Но взмолилась тварь, ибо смертельно для лесовика морская вода. И за свободу свою показал бьёрну корень и сказал отварь, что тот, кто откусит от него кусочек, помолодеет на 10 лет. К нашему разговору уже прислушивались и вскоре уже полкоманды собралось вокруг Ойвенда. Тот раз помолодел Бьорн на 20 лет, и когда вышел к своим воинам, они его сперва не узнали, а познали только по одежде и оружию. А команде Бьорн про корень ничего не сказал, и болесное существо предупредило: нельзя делиться таким знанием ни с кем, иначе вся сила корня пропадёт. И что, спросил кто-то, Долго ещё жил тот Бьёрн? Триста лет. Старел потихоньку, но потом откусывал кусочек и молодел ещё. И что, потом корень кончился? Нет, – пожал плечами Хольт. Говорят, он ещё плавал к тем берегам за волшебным корнем, но однажды понравилась ему молодая дочь Конунга и решил к ней посвататься. И отец был не против, и уже хотели свадьбу сыграть. Да только упёрлась девушка, не хочу, говорит за старика замуж. А Бьорн всегда притворялся, что ему лет 40. Тогда откусил он побольше и предстал перед девой молодым, двадцатилетним парнем. Хм. А я вот знаю одну дочь, правда, не Кононга, а Ярла, той наоборот, постарше, да по опытнее, подавай. И дальше-то что было? Да Дива оказалась ветреной, решила она над Джинихом подшутить и сказала, что и сейчас он старт для неё. И тогда рассердился Бьорн, откусил ещё больше и стал младенцем. Раздался дружный смех. И что? Что что, проворчал Ойвинд, когда он стал младенцем, то и забыл всё, что знал. Вырос стал хольдом, потом форингом и погиб героически однажды. Вот и весь сказ. Вот так всегда, всё зло от баб. Наконец на четвёртый день после отхода от Берена и часа через 2-3 после отплытия, когда солнце уже потнилось и начало неслабо так припекать, а я потихоньку начал сходить с ума от безделе и монотоннии, Слева по курсу показался вытянутый в море мыс, кнималому у див линию, почти безлесный, а сразу за ним береговая линия пропадала из виду и проглядывалась только где-то впереди. "Это залив", подтвердил мой догадку кормчий. "Большой залив, даже скорее на озеро похож, уж очень он глубоко в сушу вдаётся". Ты туда ходил? «Нет, что ты! Посмотри на берег! Сплошной непроходимый лес кончился недавно, а это места, которые так любят люди. Правда, по эту сторону от залива еще много болот, а вот за ним...» «И мы туда идем?» Кнут с улыбкой покачал головой, вдохнул побольше воздуха. «К повороту!» Занятые в работе с парусом подорвались, отряхивая лень и оцепенение многодневного ничего не делания. Наш ворон развернулся носом в открытое море. «Там Вестленд!» Вновь носил я на старика, когда парус перевязали под новый курс. «Теперь он развернут сильно на левый борт. Мы идем почти что бортом к ветру». «Он! Вестленд!» К нам стали подтягиваться любопытные, не входящие в зрительскую группу игрокого в настолки. Кстати, как я заметил, играли только холды. Для этого у них была расчерчена доска, фишки и кости, кубики. Сунувшегося была ририка: "А садили, с дренгами не играем". Вот так. И самое главное, я усмехнулся. Никакой дедовщины. Кнут Ты же сказал, что за заливом уже люди, так почему мы уходим? Мы не уходим, парень. Мы идём в Вестленд, веско проговорил Снор, недавно вернувшийся с недовольным видом из-под мачты. Почему? Там же вот люди. Вы же хотите добычи и славы. Вот за этим мы туда и плывём. А там, я махнул головой назад. А там Неопределенно хмыкнул Снор. Возможно, только слава, а вот с добычей там плохо. В Вестленде нет имперцев, вспомнил я. Они там были, каркнул Кноут, но ушли. Почему? Да кто же их людей знает? Говорят, однажды их престарелому императору мелкие такие птички. Живут там повсюду, загадили лошадь. Он так обиделся, что крикнул: "Проклятая страна! Ноги имперской на ней не будет!" И имперцы ушли. Не пытайся понять, згир, поступки людей не поддаются пониманию, орк. Это ж, он скривился, люди! Да ни фига подобного. Логика по-любому есть. Только безмозглый баран будет утверждать, что некое государство действует без логики. Например, по прихоти сбрендившего правителя. «Я недолго жил, но много чем интересовался в своем времени. Как правило, в основе политики, что бы нам ни говорили, как бы в уши ни дудили, лежит экономика. Не видишь причины – значит, причина в бабках», – говорил один умный человек. «Я не видишь причины – значит, причина в бабках», – говорил один умный человек. И я с ним по большинству пунктов согласен, не морщил ло Пазгер, вновь подключился к разговору Снор. Тебе надо знать только то, что в Вестленде мы не встретим имперских воинов, а тех, кого встретим, разобьём с лёгкостью. Он поправился. Ну как с лёгкостью? Противник будет посерьёзней огр, но и вы уже не те сопливые новички, что собрались в Борге. Ну да, ну да. Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит. Слова старой давно забытой песни всплыли в голове. Я покосился на нос, где Фритив что-то растолковал Сигмунду. Хорошие слова, жаль, кто пел, не помню. Чёрт, определённо что-то у меня в памяти было по поводу ухода имперцев. Вот только что История никогда не была моим коньком, но я обязательно вспомню.